Клерфе увидел русского раньше Лилиан. Волков медленно пробирался мимо стойки, на которой гроздями висели люди. Он сделал вид, что не замечает Клерфе. Санки ждут тебя, Лилиан, сказал он. Она посмотрела на Волкова. Ее лицо побледнело под загаром. Все черты его вдруг заострились. Она вся подобралась, как кошка, приготовившаяся к прыжку. Отошли, Сани, Борис, сказала она очень спокойно. Это Клерфе. Ты познакомился с ним сегодня днем. Клерфе поднялся чуть небрежнее, чем полагалось. «Неужели?» — спросил Волков надменно. «А, действительно. Прошу прощения». Он скользнул взглядом по Клерфе. «Вы были в спортивной машине, которая напугала лошадей, не так ли?» В его тоне Клерфе почувствовал скрытую издевку. Он промолчал. «Ты, наверное, забыла, что завтра тебе идти на рентген», — сказал Волков, обращаясь к Лилиан. «Я этого не забыла, Борис» ты должна отдохнуть и выспаться. Знаю, но сегодня вечером в санатории это для меня невозможно. Она говорила медленно, как говорят с ребенком, когда тот чего-то не понимает. Это было единственное средство сдержать раздражение. Клерфе вдруг почувствовал к русскому что-то вроде жалости. Волков сам поставил себя в безвыходное положение. «Не хотите ли присесть?» — предложил он Волкову. «Спасибо», — ответил русский холодно, словно перед ним был Кельнер, который спросил его, не хочет ли он что-нибудь заказать. Он, так же, как прежде Клерфе, почувствовал в этом приглашении скрытую издевку. «Я должен подождать здесь одного человека», — сказал он, обращаясь к Лилиан. «Если за это время ты надумаешь, что санки нет, Борис». Лилиан вцепилась обеими руками в свою сумочку. «Я хочу еще побыть здесь». Волков успел надоесть Клерфе. «Я привел сюда мисс Дюнкерк», — сказал Клерфе спокойно, «и, по-моему, в состоянии отвезти ее обратно». Волков выпрямился. «Боюсь, вы понимаете меня превратно», — сказал он сухо, «но говорить на эту тему бесполезно». Он поклонился Лилиан и пошел обратно к стойке. Клерфе снова сел. Он был недоволен собой. «Зачем я впутался в эту историю?» — подумал он. «Ведь мне уже не 20 лет». «Почему бы вам не уйти с ним?» — спросил он хотите от меня избавиться», — Клерфе улыбнулся. «Задай такой вопрос любая другая женщина, он бы показался ему ужасным. Но, как ни странно, у Лилиан он так не прозвучал, и в глазах Клерфе она ничего не потеряла». «Нет», — сказал Клерфе. «Тогда останемся». Она бросила взгляд по направлению к стойке. «Он тоже остался», — прошептала она с горечью. «Стережет меня. Думает, что я уступлю». Клерфе взял бутылку и налил себе и ей по полрюмки. «Хорошо, давайте подождем, кто кого пересидит». Лилиан повернулась к нему. «Вы не понимаете, — возразила она, — это вовсе не ревность». «Да? Ну тогда я вообще не знаю, что такое ревность». Она сердито посмотрела на него. «Что позволяет себе этот пришелец, этот здоровяк, который говорит о смерти своих друзей так, как люди говорят о спортивных новостях? Разве он в состоянии что-либо понять? Волков несчастен, он болен, и он заботится обо мне, — сказала она холодно. Когда человек здоров, ему легко чувствовать свое превосходство. Клерфе отодвинул бутылку. Маленькая бестье хочет сохранить объективность, подумал он, и в благодарность за то, что я привел ее сюда, с места в карьер кидается на меня. Возможно, сказал он равнодушно, но разве быть здоровым это преступление? Теперь в ее глазах появилось иное выражение. Конечно, нет, пробормотала она. Я сама не знаю, что говорю. Лучше мне уйти. Она взяла со стола сумочку, но продолжала сидеть. «Вы даже не пригубили свою рюмку», — сказал Клерфе. «Ведь вы сами сказали, что вам надо выпить». «Да, но...» «Можете со мной не церемониться, я не очень обидчив». «Ну а теперь выпейте, наконец, свою рюмку». Она выпила. Когда они выходили, падал снег. Борис уже давно исчез, санок его тоже не было видно. Они поехали вверх по шоссе, петлявшему вокруг горы. На лошадиной сбру извинял колокольчик. В клубящейся мгле дорога казалась очень тихой, но вскоре они услышали другой колокольчик. Кучер придержал лошадей на развилке около фонаря, пропуская сани, съезжавшие с горы. В снежном вихре встречные сани проскользнули мимо них почти бесшумно. Это были низкие розвальни, на которых стоял длинный ящик, прикрытый черной клеенкой. Клерфе почувствовал, как Лилиан сжала его руку. Рядом с ящиком он увидел брезент, из-под которого выглядывали цветы. Второй брезент был наброшен на несколько венков. Кучер перекрестился и погнал лошадь.